Глава 28. Александра. Говорят, что любовь и здоровье не купишь. Спорный момент. Но оценив реакцию Кати и Нади на мой откровенный степ, поняла главное, что уж точно купить невозможно, это мозги. Ненадолго ощутила себя великим сенсеем и гуру в области. Эти куры восхищенно по ухов даже блокноты достали приготовившись конспектировать первый урок. Айтишник с горем пополам доделал свою работу и, подмигнув мне, выполз в коридор, закрыл дверь и разразился безудержным ржачем. Из загребущих ручонок новоиспеченных студенток вырвалась с большим трудом. Напомнила, что они все же на работе, а мне как бы еще оформляться надо и входить в курс дел, минимум должностную инструкцию прочитать. Удостоилась крайне восхищенных взглядов И горячих заверений, что платить мне будут двойную цену за тадам персональные уроки. Отказываться не стало, дураков учить надо, чеп не рублем и мне, может, потом еще и спасибо скажут. Не они, так их избранники. Пока шла к Ларисе, не могла сдержать прорывающийся наружу смех. Овалившись к ней в кабинет, просто съехала спиной по дверному полотну и расхохоталась до слез. Да, вел-таки Ирод. Окинув меня сочувствующим взглядом, покачала головой Лара. И, выудив из тумбочки маленькую пузатую бутылочку коньяка, подмигнула. — Чаек будешь? От ее предложения меня снова пробило на ха-ха. Но, отлепившись от двери, я промокнула слезы и уверенно кивнула. — А давай, гулять так гулять, заодно мое оформление отметим. Лариса распечатала мне документы, необходимые для изучения и подписи, а сама упорхнула в закуток, оборудованный под мини-кухню как заправский бармен сболтал чай с коньяком, где преобладал все-таки крепкий напиток. Выудила из шкафа мисочку с печеньем и, сдвинув документы в сторону, расставила угощение прямо на своем столе. «Рассказывай — Рассказывай! Пододвинув ко мне парующую чашку, скомандовала Лара, не скрывая любопытства. — А что рассказывать? — Взял третьей помощницей. Сказал, потом выберет, кого оставить на постоянной основе. Пожав плечами, отозвалась я и, отхлебнув, чай поморщилась от специфического привкуса. у бабник! — протянула Лара и, сунув в рот печеньку, неразборчиво прошамкала. — Когда уже женится, чтобы его предки успокоились? — А зачем? — фыркнула я и, кивнув на дверь, заметила. — Ему, по-моему, и так хорошо. — В этом серпентарии? — Лара тоже фыркнула и, подавшись вперед, прошептала. — Это ему родители навязали. Катя с Надей? с первого дня в режиме холодной войны. «Почему?» — похлопав ресницами, хмыкнула я. «Ну как же!» — хвастались, что они избранные. Ему только выбрать, и все. «Вот как!» — почему-то расстроилась я. И, напомнив себе, что Кутузов для меня слишком крут, отмахнулась. «Выберет, куда он денется. Там такая осада!» «Да ну!» — пошвыркав горячим чаем, усмехнулась Лара и, заговорив еще тише, поделилась. «Они тут больше недели, а босс уже вешается. Мне кажется, он тебя специально взял, чтобы отвадить этих охотниц». «Сомневаюсь», — покачала я головой и, протяжно вздохнув, перечислила. «Богатые, халеные, породистые. То, что мама с папой заочно одобрили». на распев нараспев протянула Лариса, — и, отклонившись на спинку кресла, мечтательно произнесла. «Наш босс на таких не клюнет. Он умный, веселый, упертый, ответственный, добрый и...» «Добрый?» — хохотнув, переспросила я. И, склонив голову на бок, скептически поинтересовалась. «Что же ты его все иродом называешь? Не такой уж и добрый выходит». Злой он вернулся из своей последней командировки. Погрустнев вздохнула Лариса и, покачав головой, предположила. Влюбился не иначе. Только вот его зазноба, похоже, мозг ему свернула. Узнать бы хоть кто она, ух, я бы ее! — Угу! — буркнула я и, резко меняя тему, кивнула на забытые документы. — Что подписывать? — Так что, Саша, вся надежда на тебя. Тыкая пальцем в нужные строчки, невозмутимо продолжила Лара и, поиграв точеными бровками, перечислила — — И босса от тоски излечишь, и с его серпентарием разберешься. — Босса? — усмехнулась я и, выставив руки в защитном жесте, дополнила. — Нет уж, мне этот мажор-зазнайка нахрен не сдался. — А что это вы тут делаете? — раздалось от двери. А Лариса, не вовремя отхлебнувшая свой чай секретом, поперхнулась и окатила меня фонтаном коньячно-чайного парфюма. Артем на нее даже не глянул. Прожигая меня недобрым взглядом, свел брови на переносице и, прицикнув языком, протяжно вздохнул. «Услышал, что ли? Ну, а я что? Я ничего. Всего лишь правду озвучила. Но это не точно». «Да вот, Сашу оформляем», — заикаясь, отозвалась Лариса и, став с кресла, подошла к окну и вылила остатки чая в горшок с обреченным растением. «Александра, как освободишься, зайди ко мне». Сказал «нет», пророкотал босс, и, пробурчав что-то нечленораздельное, удалился, напоследок от души хлобыснув дверью. Назвав меня полным именем, Артем будто намекнул на нечто бр. «Вот кто меня за язык тянул? Ларису почти не знаю, и ведь не факт, что она сама меня не сдаст боссу, или парочки тупеньких куриц, воюющих, оказывается, не за кресло в приемной» а за место в генеалогическом древе семейки Кутузовых. Мда уж, влипло. Отлипнув от неповинно казненного цветка, Лариса мельком глянула на дверь и, густо покраснив, шаркающей походкой подошла ко мне. «Извини, я не специально», — промямлила она и, указав куда-то в район моей груди, вздохнула. «У меня есть сменная блузка, но, боюсь, что размеры у нас слишком <кхм> разные». О чем это она? Глянула на объект ее внимания и охренела. Фонтан из чая с коньяком оставил на груди большое пятно. Легкая ткань прилипла к коже, обрисовывая подробности моего кружевного бюстгальтера. Оттянула край блузки и, принюхавшись, поморщилась. Воняла от меня знатно, причем вовсе не чаем. А еще ведь к Артему идти, причем, кажется, срочно. «Давай твою блузку!» — выдохнула обреченно, а Лариса робко улыбнулась и поскакала к высокому шкафу. Заходя в приемную, я старалась не дышать. Полупрозрачная блузка опасно натянулась в районе груди, а пуговицы то и дело норовили выскочить из петелек. Катя, полирующая свой когтетюр, вскинула на меня равнодушный взгляд, но, приглядевшись, неприлично широко открыла рот. «Кажется, в шутку, обещанные мной уроки орального секса, этой ученицей должны усвоиться неплохо». «О, а почему переоделась?» Вместо зависшей соратницы поинтересовалась Надя. «Обляпалась». Не задумываясь, буркнула я. И, оценив недоумение, отразившееся на лицах девушек, чертыхнулась. «Да я не в этом смысле. Ой, все. Хотя... Да какая разница? Босс у себя?» Вместо ответа удостоилось кивания двух болванчиков. — Господи, прям как собачки на приборной панели машины. Но у тех хоть интеллект в стеклянных глазах проскальзывает, а эти... Артем встретил хмурым, я бы даже сказала, обиженным взглядом. Удивленно осмотрел мою новую блузку. И, застряв глазами в районе декольте, указал рукой на ближайшее кресло. — Вызывали? Проблеила я и помня о своем фиаско, виновато протянула. Я не то хотела сказать. Просто Лариса, такая сплетница. Ну вот, сдала девчонку. Стыдно, не-а. Присаживайся, буркнул Артем и, продолжая мысленно расчехлять мои дыньки, замычал. Че звали-то? Села прямо и, выпитив объект отвлечения, вздохнула. Верхняя пуговка опасно натянулась, а у Артема дернулся глаз. Собрав петерню подбородок и выпеченные трубочкой губы, он прерывисто вздохнул и, нехотя подняв глаза, нахмурился. — Саш, о конкуренции я тебе уже сказал. И, судя по трепу Ларисы, она добавила. — Ну, невольно напряглась. Я так понимаю, получить это место для тебя очень важно. — Ну, не то чтобы... — фыркнув, пожалуй, плечами. — Не лукавь, — хмыкнул Артем и, открыв лежащую перед ним папку, произнес. — Многочисленные и внушительные обязательства перед банками явно создают ряд... — Что? Откуда вы это знаете? Подавшись вперед, выпалила я и, прищурившись, уточнила. — Справки наводили? Зачем? — А как ты хотела? — Передразнил босс, развел руками и, обведя пространство рукой, намекнул. Служба безопасности зарплату не за красивые глазки получает. Не напрягайся. Это обычная практика. Вдруг ты шпионка. Или... Нужны вы мне больно. Надув губы, пробурчала я. Не тебе, так конкурентам. Пояснил Артем и, покрутившись в кресле, резко сменил тему. Должностную инструкцию изучила? Не успела созналась я, тут же заверяя. «Но вечером обязательно...» «Не надо!» — перебил он. «У тебя будет другое задание». «Какое?» — пролепетала настороженно, почему-то вспомнив про несуществующие курсы орального секса. Поймав загадочный взгляд босса, громко сглотнула и, помявшись, уточнила. «Что я должна буду делать?» Артем долго молчал, почесывая заросшую скулу. Многозначительно ухмылялся, а потом выдал совсем не то, что я ожидала. Удиви меня, Саша. Никакой конкретики. Просто удиви. И место моей личной помощницы — твое.